Родители мальчишки чуть с ума не сошли, выспрашивая, где тут взял настоящую московскую шоколадку. Таких в Снежинске-4 никто не видел 6 десятилетий. Когда несчастный пацан, размазывая сопли, в сотый раз повторял перед Сейтхе и старостами кварталов историю с проходом шлюза и добрым дядей фронтом ему, естественно, не верили. Пока Сейтхе не предложил провести его через коридор шлюза еще разок. Тут плач, ударилась мать. Детям заказывали даже приближаться к пропускным пунктам, хотя бывало, ребятня игралась неподалеку. Просто любой житель Снежинской 4 с молодых ногтей привык, что за периметром нет ничего. Вообще, периметр — это граница. Его бессмысленно даже пытаться преодолеть. Убежденность родителей волей-неволей передавалась детям, и хотя они и осмеливались нарушать запреты, очень часто шастая у самых пропускных пунктов, Наружу никто не пытался выйти на памяти нынешних территориалов ни единого разу. До случая с шоколадкой. Техника Сейтхе поддержали все старосты. Голосящую мать скрутили, отец, стиснув зубы, покорился сам, пацана-экспериментатора привели к Одинцовскому шлюзу, и на глазах у нескольких десятков живых тот без всякого ущерба для себя вышел за периметр и вернулся. Тогда Сейтхи распорядился привести снеженского дурачка-полуорка Чкудаха, обыкновенно околачивающегося у единственной бани. «Привели!» «Видишь?» — спросил Сейтхи, поднося к носу полуорка злополучную шоколадку. Чкудах часто-часто закивал, не сводя глаз с яркой обертки. «Хочешь?» — еще жестче спросил Сейтхи. Чкудах пустил слюни. «Бери!» — разрешил эльф, и расчетливым движением швырнул шоколадку наружу, через пункт. Чкудах сунулся в узкий коридорчик шлюза и осел на самой его середине. Когда его баграми втянули назад, никто не сомневался, что полуорк мертв. Вспыхнувшая была надежда, что охранные машины периметра уснули, в раз погасла. И тогда Сейтхе вторично погнал через шлюз ребенка. Мать лишилась сознания. Отец сделался белым, как мелованная бумага. Пацан принес шоколадку и снова остался жив. Сетхеп поразмышлял минут пять и приказал привести еще пятерых детей. Сирот, четверых мальчишек и девочку. Двух людей, черного орка, хольфинга и виргаметиса. От 4 до 15 лет. Всех без исключения шлюз пропустил. Что ж... «Грустно», — сказал Сейтхе, окидывая взглядом толпу территориалов. «Осталось только доказать, что взрослых шлюз по-прежнему убивает» и направился к входу в узкий коридорчик. Эльфа похоронили в этот же день, в этот же день выбрали нового техника и принялись размышлять, как может помочь территории неожиданное знание. Во-первых, дети были слишком малы, чтобы осознанно помочь. Даже старшие из них, 30-летние эльфы, мало отличались от пятилетних людей. И по силе, и по сообразительности долгоживущие медленно взрослеют. Дети людей успевают обогнать приятелей по играм несколько раз, прежде чем становятся взрослыми. Но не в возрасте дело. Дело в том, что добраться до ближайшего склада и доставить хоть что-нибудь в состоянии только взрослый живой. В самом деле, даже если... Да пятилетний карапуз-человек или орк-двадцатилетка до склада. Сколько он в состоянии с собой унести? Банку консервов? дон да игрушку скорее ухватит или кулек с печеньем. А ведь на склад еще нужно попасть, открыть замки. Плюс вокруг может ошиваться какая угодно шваль, безразлично вооруженная или нет. Против малышей и прыщавый подросток-гигант. Так что дойти и отыскать то, что нужно еще полдела, нужно еще вернуться. Задача казалась неразрешимой. Разрешилась она еще спустя несколько лет, когда население Снежинска-4 сократилось вдвое. Прирост ресурсов территории падал и падал, и стало очевидным, что скоро Снежинск-4 опустеет. Именно в этот момент... Техник сумел понять одну из ключевых формул Снежинского комбината и открыл секрет синтеза сырья – вещества, которое высоко ценилось как в Большом Киеве, так и в Большой Москве. Для синтеза требовалось оборудование, а оно в лабораториях комбината имелось, и особые камешки. Камешки можно было собирать в пределах периметра, но техник сразу понял, что надолго их запаса не хватит. Первые же опыты увенчались успехом. Сырье было синтезировано. Немедленно связались с Москвой и заключили первую сделку. Несколько прирученных грузовиков примчались к площадке перед Степинским шлюзом. И чуть ли не весь световой день москвичи и территориалы перетаскивали на позаимствованных из клуба шторах груды консервов и банок с соленьями, пакеты с галетами и переносные источники тока для портативных приборов.